Евгений Вальс, Елёль и озеро Лиммы. Пролог. В давние времена на земле жили два воинствующих племени — минарцы и тубейцы. Они ревностно охраняли свои границы и враждовали друг с другом. Древние боги, которым поклонялись люди, делали все, чтобы разжечь ненависть между народами, ведь и они соперничали друг с другом. Каждый из богов жаждал безграничного могущества и видел себя единственным властителем. Несмотря на жестокие нравы, царящие на землях двух племен, их жителям было не чуждо чувство любви. Вождь тубейцев — Галар. Души не чаял своей единственной дочери, Нарине. Он стремился сделать так, чтобы она была самым счастливым ребенком на их землях. Галар исполнял любые ее капризы. И вот однажды он взял маленькую Нарине на охоту. «Я хочу шубку, как у пятнистого оленёнка», — сказала дочь. Отец радовался, предвкушая, насколько легко он исполнит желание своей ненаглядной Нарине. Выбрав самую острую стрелу, Галар, прячась за кустами и неслышно передвигаясь по лесной подстилке, стал подкрадываться к пасущимся оленям. Галар был опытным охотником, но резко сменившийся ветер донес до них запах человека, и олени бросились в рассыпную. Стрела, пущенная из лука, не достигла цели. Оленёнок скрылся за пышной листвой и удрал, сверкнув пятнистой шкурой. Галар бросился следом, да так увлекся погоней, что позабыл про маленькую Нарине, что взял с собою. А когда вернулся на поляну, где ее оставил, дочери там уже не было. Долго бродил он по лесу, звал дочь, но лишь эхо было ему ответом. Нарине не откликнулась, но впереди хрустнула ветка, и пёстрая спинка оленёнка мелькнула среди кустов. Вождь племени, не раздумывая, спустил тетиву, и острая стрела вонзилась в жертву. В тот же момент Галар услышал человеческий крик, так похожий на голос дочери. Он помчался на голос и увидел крохотное тельце, распростёртое на земле. Склонившись над ней, Галар понял, Нарине мертва, и, горько заплакав, взмолился. «О, великий Туба! Спаси мою маленькую Нарине!» И божество, чье имя воспевало в своих молитвах племя тубейцев, услышало голос вождя. «Я верну, я верну к жизни, жизни твою, твою дочь, дочь, но готов но, ли ты, ты заплатить, заплатить цену, цену которую я назначу? я назначу?» «Я сделаю все за твою милость!» Решительность Галара не вызывала сомнений, и Туба назвал свое условие. Он потребовал уничтожить соседнее племя минарцев. Божество пожелало видеть мертвыми тех, кто поклоняется не ему. И началась битва. Кровавая, жестокая. Битва, в которой не жалели ни женщин, ни детей. Тубейцы напали внезапно, под покровом ночи не позволив воинам успеть взять в руки оружие. Галар так стремился исполнить волю своего божества, что забыл о чести и заткнул уши, чтобы не слышать стоны и мольбы несчастных, застигнутых врасплох. Еще до рассвета стихли голоса минарцев, и вождь племени тубейцев одержал победу. Зашло солнце, зловещее, окрашенное в цвет пролитой крови. И Галар понял — какую подлость совершил. Но было уже поздно. Да и не стал бы он поступать иначе. Ведь ему так хотелось вернуть к жизни любимую дочь. А с первыми его лучами Тубо спустился на землю и передал Галару свой дар. «Ты славно, «Ты славно послужил, послужил мне», мне — сказала божество. «Я, я отдаю, отдаю тебе хлебулу, хлебул, плод, который, который исполняет испоняет, только одно желание». Всего лишь всего нужно всего съесть его, и все, всего что загадаешь, загадаешь сразу, сразу исполнится. Божество исчезло в сверкающем сиянии, а на ладони вождя остался его дар. Плод по форме напоминал персик, только мякоть его была прозрачна, а кожура нежно-голубого цвета, и через нее просматривалась овальная косточка хлебулы. Гала разглянул сквозь мякоть божественного плода на восходящее солнце, и загадал свое самое заветное желание. Но когда вождь был готов надкусить плод, в его спину вонзился кинжал последнего уцелевшего в битве Минарца. Воин смог подкрасться так близко потому, что все тубийцы были заворожены зрелищем спускающегося с небес божества и ждали, когда их вождь воскресит свою дочь. Так чудодейственный плод оказался в руке Минарца, который жаждал только мести. На глазах растерявшихся тубейцев он успел вкусить голубой мякоть еще до того, как его тело пронзили стрелы с похватившихся врагов. Желание умирающего Минарца исполнилось. И вместе с его последним вздохом перестали биться сердца всех жителей племени тубейцев. Два племени исчезли, словно никогда и не существовали. А на земле осталось ждать своего часа косточка от божественного плода. Хлеб было.